Глава 15. Рейслин проснулся вечером с тяжёлой головой. Его шея затекла, а затылок болел надавленный спинкой кресла. Юноша неожиданно испугался, что проспал очередное чудо, которое должно было состояться сегодня в храме, но увидев солнечный луч, пробивавшийся сквозь плющ на окне, успокоился. Потирая шею, Рейслин откинул плет и отправился на поиски хозяина. Впрочем, он знал, где искать. Лемелю усердно работал в саду, но перекопанной земли вроде бы не прибавилось. Приготовления и магах к переезду продолжались. Он признался Раислину: "Я начинаю делать одно дело, потом вспоминаю о чём-то другом, бросаю первое и принимаюсь за второе, только чтобы вспомнить, что мне нужно закончить с третьим, прежде чем приниматься за те два. Так что я хватаю за третье и тут вспоминаю, что первое надо было сделать заранее". Лемелю вздохнул. "Я не очень-то быстро продвигаюсь". Он грустно оглядел ковардак вокруг: перевёрнутые горшки, кучи земли, ямы от вырванных растений. Сами растения, привядшие и выглядевшие несчастными, лежали на земле с обнажёнными корешками. Наверное, это потому, что я нигде, кроме этого места, не был, и мне не хочется уезжать. Честно говоря, я ещё не решил, куда направлюсь. Как думаешь, мне понравилось бы у теха «Возможно, вам все-таки не придется переезжать», — сказал Рейслин, не в силах равнодушно смотреть на страдания мастера Лемюэля. Если он не мог прямо сказать магу о своих намерениях, то мог хотя бы намекнуть. «Может быть, случится что-то, что заставит бельзаритов оставить вас в покое?» «Второй катаклизм? Огненные горы на их головы!» Лемюэль вымученно улыбнулся. «Вряд ли на это стоит рассчитывать, но спасибо тебе за поддержку. Ты нашел, что искал?» Да, мои занятия увенчались успехом, не колеблясь ответил Рейстлен. А на ужин ты останешься? Нет, спасибо, сударь. Мне нужно возвращаться на ярмарку. Мои друзья будут беспокоиться, сказал Рейстлен, прощаясь. И, пожалуйста, сударь, не теряйте надежды. У меня такое чувство, что вы будете жить здесь ещё долго после того, как бельзор исчезнет. Лемио или изумили эти слова, и он наверняка задумал бы не один вопрос, но тут Рейстлен воскликнул: Взгляните, сударь, белка пытается утащить луковицу тюльпанов. Лемюль кинулся спасать луковицу, а Рейстен в двадцатый раз проверил, на месте ли футляр со свитком. Ещё раз попрощался со спиной мага и ушёл. Интересно, что он собрался делать? Размышлял Лемюль вслух, отогнав белку-воришку и глядя вслед Рейстину. Парень не переписывал никаких сонных заклинаний, это точно. Может, я и не самый лучший маг, но даже я смогу усыпить любого без всяких шпоргалок. Нет, это было серьёзное заклятие, что-то за пределами его мастерства. И оно как-то связано с бирюзами. Лемю или задумчиво пожевал листик мяты. Наверное, мне следует попытаться остановить его. Он подумал над этим и покачал головой. Нет. Это будет всё равно, что пытаться остановить машину, сработанную гномами механиками, когда механизм уже запущен и катится под гору. Он не послушает меня, да и нет у него причин слушать. Что я знаю, а у него может получиться. За этими его горящими лисьими глазами что-то кроется, что-то очень непростое. Продолжая бормотать себе под нос, леймюль вернулся к своим заботам. Он постоял минутку, держа совок в руке и глядя на свой разорённый сад, когда-то бывший таким спокойным и красивым. Может быть, мне следует просто подождать и посмотреть, что случится завтра, сказал он себе, прикрыл корни растений, которые уже выкопал, чтобы они были в тепле и не пересохли, и отправился ужинать. Рейстен добрался до площади как раз вовремя, потому что Карамон уже собирался посвать городского стражника на поиски. "Я был занят", коротко ответил он на расспросы брата. "Ты справился с тем, о чём я тебя просил?" Насчёт присмотра за тосельхофом? Карамонстра дальчески вздохнул. Да, вместе со Стурмом мы управились, но добровольно я больше на это не соглашусь, пока жив. Мы отвлекали его всё утро, по крайней мере, думали, что отвлекаем. Стурм сказал, что хочет посмотреть на карты. Тас вытащил все, и они примерно час их рассматривали. Думаю, я задремал. А Стурм так заинтересовался картой Саламнии, когда я проснулся, Кендер уже след простыл. Рейслин нахмурился. Мы пошли искать его, поспешно продолжил Карамон, и догнали. К счастью, он далеко не ушёл. На ярмарке ведь очень интересно. Мы нашли его и вернули хозяину обезьянку, которую повсюду её искал. Обезьянка умеет делать всякие трюки. Тебе надо бы увидеть её, Рейст. Она очень милая. В общем, её хозяин взбесился от злости, хотя то всё время повторял, что обезьяна сама за ним пошла и что он ей понравился. Родственной души, заметил Райслин. Так что к этому времени хозяин уже орал, призывая стражу. Тут появился Танис, и мы с Тасом сляняли, пока Танис объяснял всем, что произошло недоразумение, и совал хозяину пару стальных монет за беспокойство. Тогда Стурм решил, что Тасу не повредит немного узнать о настоящей воинской дисциплине, и мы повели его на площадь для парадов, где маршировали примерно час. Тас очень веселился и хотел помаршировать ещё. Но мы со Стурмом не выдержали, потому что было очень жарко, солнце палило. Мы не взяли с собой воды, а Кендру было хоть бы что. Только мы вернулись на ярмарку, как он увидел женщину, которая глотала огонь. Она действительно его глотала, Рейст. Я тоже видел. Тас побежал туда, а мы погнали за ним. И к тому времени, как догнали его, он успел срезать два кошелька, стянуть одну булочку и как раз собирался запихнуть пару горящих углей себе в рот. Мы оттащили его от углей и вернули кошельки, а булочку вернуть не удалось, потому что от нее остались только крошки. А потом...» Рейслин умоляюще поднял руку. «Скажи мне только одно. Где ты сельхов сейчас?» «Сидит связанный», — устало сказал Карамон. «В лавке Флинта. Стурм его охраняет. Это был единственный способ». «Великолепно, братец!» — похвалил Рейслин. «Кошмар!» — пробормотал Карамон. Дело Флинта на ярмарке шли неплохо. Люди таупились в его лавке, и у гнома не было ни одной свободной минуты. Ему приходилось то вынимать кольца из шкатулочек, то показывать узоры на браслетах, то объяснять всю сложность огранки камней и филиграни ожерелий. Гном уже получил немало стали, которую держал в железной коробке под своим столом, и не меньше различных предметов в обмен. Мена была обычной формой торговли на ярмарках, особенно среди самих продавцов. Полинц став обладателем муслыбойки, которую собирался обменять у Отика на бренди. Чан для купания его собственный протекал, и очень добротно выделанного кожаного ремня. Флинт утверждал, что старый ремень съёжился после того, как он чуть не утонул в озере, и теперь мал. Танис же живо выдвинул кощунственное предположение, что с ремнём всё в порядке, а вот гном раздался в талии. Рейстин протавкался через толпу у лавки и прошёл в маленькое помещение в задней ее части. где увидел крепко привязанного к стулу Кендера и сторожащего его Стурма на стуле напротив. Если судить по выражениям их лиц, можно было подумать, что этот Стурм является пленником. Досельхох вовсю наслаждался новыми ощущениями и коротал время, развлекая Стурма. И тогда дядька Пружина спросил: "Ты уверен, что это твой морж?" А Варвар сказал: "Ой, привет, Райстин. Посмотри на меня. Я привязан к стулу. Правда интересно." Думаю, Стурм у тебя привяжет, если ты его вежливо попросишь. Так ведь Стурм ты бы связал, Раистна. А что случилось с кляпом? спросил Карамон, заглядывая в дверь. Та не заставил меня вытащить его. Он сказал, что это жестоко. Он понятия не имел, о чём говорит, ответил Стурм и одарил Раистна таким взглядом, как будто размышлял над предложением Таса. Надеюсь, то, что ты задумал, стоит всех этих мучений. Думаю, что мы будем вознаграждены за сегодняшний день, только если возвратится весь Пантеон древних богов, и его всеусышие не объявят Бельзору подделкой. Кое-что поскромнее, но не менее действенное, заверил Райстен. А где Кит? Пошла прогуляться по ярмарке, но обещала вернуться вовремя, Карамон многозначительно изогнул бровь и сказала, что здесь слишком прохладно в последнее время. Райстен, понимающе кивнул, Сестра и Пауэль ссорились прошлой ночью. Танис при этом говорил тихо и спокойно, но Китиара, никогда не следовавшая подобным правилам приличия, вопила так, что её ругань наверняка была слышна большинству торговцев и по меньшей мере половине гавани. За кого ты меня принимаешь? За одну из своих эльфийских подоскушек, которая обязана липнуть к тебе днём и ночью? Я хожу куда хочу, когда хочу и с кем хочу. Да, я не хотела, чтобы ты шёл с нами. Ты иногда бываешь таким брюзгой, как столетний старик, что портишь всё веселье. Ссора продолжалась допоздна. Они не помирились утром, спросил Райстен брата, глядя на Таниса, который стоял спиной к ним за прилавком, считая деньги, отвечая на вопросы, снимая мерки и записывая частные заказы. Серебро и аметисты, если возможно, диктовала ему какая-то благородная дама. И пару подходящих серёжек. — Нет, — ответил Карамон. — Ты же знаешь, Кит. Она была готова к поцелую и примирению, но Танис...